Домой мы с Вагином приехали на другой день. Поздно. Она уже лежала в постели, читала. Увидев меня, вскочила в радости и удивлении. Как? Уже приехал! Когда я, поспешно рассказывая ей всю свою поездку, стал со смехом рассказывать про фельдшерицу, она перебила «Зачем ты рассказываешь мне это?» И глаза у нее наполнились слезами. «Как ты жесток со мною!» — сказала она, торопливо ища под подушкой платочек. — Мало того, что ты бросаешь меня одну. Сколько раз в жизни вспоминал я эти слезы? Вот вспоминаю, как вспомнил однажды лет через двадцать после той ночи. Это было на Приморской Бессарабской даче. Я пришел с купания и лег в кабинете. Был жаркий и ветреный полдень сильный, шелковисто-горячий, то затихающий, то буйно растущий шум сада вокруг дома, тени блеск в деревьях, мотание туда и сюда мягко гнущихся ветвей. Когда ветер густо шумя рос, приближался, он вдруг раскрывал всю эту древесную зелень, окружавшую окна тенистого кабинета, показывал в ней знойное малевое небо и тотчас раскрывалось и тень на белом потолке, Потолок светлее становился фиолетовым. Потом опять затихало, ветер, убегая, терялся где-то вдали с сада, над обрывом к прибрежьям. Я глядел на все это, слушал, и вдруг подумал. Где-то 20 лет тому назад, в том давно забытом малорусском захолустье, где мы с ней только что начинали нашу общую жизнь, тоже был подобный полдень. Я проснулся поздно, она уже ушла на службу. Окна в сад тоже были открыты, и за ними вот так же шумело, качалось, пестро блестело. А по комнате вольно ходил тот счастливейший ветер, что сулит близкий завтрак, доносит запах жареного лука. Я, открывши глаза, вздохнул этим ветром и, облокотившись на свою подушку, стал глядеть на другую лежавшую рядом, в которой еще оставался чуть слышный фиалковый запах ее темных прекрасных волос, и платочка, которой она, помирившись со мною, еще долго держала в руке. И, вспомнив все это, вспомнив, что с тех пор я прожил без нее полжизни, видел весь мир, и вот все еще живу и вижу, меж тем, как ее в этом мире нет уже целую вечность. Я, спохолодевший головою, сбросил ноги с дивана, вышел и точно по воздуху пошел по аллее уксусных деревьев к обрыву, глядя в ее пролет на купоросно-зеленый кусок моря, вдруг представший мне страшным и дивным, первозданно новым. Ту ночь я поклялся ей, что больше никуда не поеду. Через несколько дней опять уехал.